Ну и каковы же характерные черты людей умных и развитых? Их легко вывести от обратного: толерантность, то есть терпимость к иному мнению, развитая ирония, чувство юмора и готовность посмеяться, в том числе и над собой, отсутствие авторитетов в жизни, малая задеваемость. Такого человека трудно обидеть или вывести из себя, потому что он не позволяет вести себя на поводу тем, кто желает простым набором слов отмычек разомкнуть его эмоциональную сферу и вызвать негативные эмоции. Умный человек понимает, что прав столько, сколько мнений. Поэтому, если ему лично не нравится, скажем, карида, он просто не покупает на неё билет а не бегает, как дурак по улицам с плакатами против кориды. Умный человек самостоятельный и ответственный. Он хозяин сам себе и не любит, когда ему указывают, как ему жить и что делать со своей жизнью. Яркий индивидуалист и потому остро ощущает и ценит личную свободу. Что вообще такое индивидуализм? Это производное экономической самостоятельности, готовность предпринимать действия в одиночку и отвечать за себя самому. А что такое хвалёный коллективизм? Болезненная привязанность к общине, боязнь оторваться от неё и проявить независимость поведения и мышления. Веревка коллективизма держит человека в стае, не давая вырваться и сделать глоток воздуха в свободной экономике. А если вырвался, отстроил дом получше или прикупил команду Челси, так сразу завистливые скоты пустят тебе красного петуха или разнесут твои кости в прессе, определив врагом народа. И между строк будет читаться в тюрьме аго паразита. Вот сейчас за моей спиной в телевизоре Задорнов в расчёте на дурака шутит про арест Абрамовича и срывает аплодисменты в зрительном зале. Весьма показательно богатых дураки ненавидит это ненависть от зависти коллективизм всегда порождает любовь к слабым и ненависть к сильным наша страна сегодня напоминает старые мехи в которые влили новое вино мехи это нравы миллионов людей которые сформировала планово-феодальная социалистическая экономика А вино рыночные отношения, которые требуют совсем иной нравственной парадигмы. Отсюда и все проблемы. Впрочем, не только наша страна искрит буксами на этом пути. Даже в зрелом мире ещё достаточно велик процент граждан недоперекованных, трудно вытравить деревню из человека. Тем не менее, в мир постепенно приходит человек новой морали настоящий горожанин без примисей. У него нет национальности. Он устроен сложнее человека старой версии, потому что допускает существование многих моделей правды. И отсюда же вытекает его равнодушие к религии, которая имманентно старается правду монополизировать. Новый человек легче относится к сексуальности, для него сексуальность не сакральна. Секс не грех, а прикольное развлечение. Главное не забывать о гигиене. Таков императив новой морали. Ещё одно тонкое наблюдение. В отличие от дураков, слово секс и всё с ним связанное не ассоциируется у умных людей со словом пошлость. Запомните, кстати, на будущее, если кто-то, услышав шутку про секс, произносит слово пошлость, значит, вам нужно насторожиться, скорее всего, перед вами дурак. Этот дурак может быть дураком не во всех смыслах, но какое-то количество дури в нем определенно есть. Далее. В отличие от провинциалов, которые привыкли наезжать друг другу целыми семьями и гостить неделями, «да мы вас не стесним, мы тут вот на полу устроимся», человек новой мегаполисной морали — это не так. Приходит в ужас от одной мысли о подобном коллективном наезде провинциальных родственников. Если старая мораль говорит: "Многодетная семья это хорошо", то новая ей категорически возражает: "Многодетная семья это плохо", и она права. Брать нужно качеством, а не количеством а в многодетной семье в расчёте на одного ребёнка материальных благ приходится меньше, соответственно, падает качество жизни, возможность дать детям образование и так далее. Если старая патриархальная мораль, по факту не ценящая жизнь человека ни в грош, ханжески вещала при этом не убий, на самом деле имея в виду, убий только того, на кого папы укажут. Из-за это без проблем обретёшь Царствие небесное то новая мораль гуманна в гораздо большей степени. Она больше ценит человеческую жизнь де-факто, ибо та дорога, но при этом не абсолютизирует её столь же ханжески. Даже напротив, если вы, обороняясь или защищая своё имущество, кого-то пристрелили, новая мораль не будет налагать на вас епитимии за невольное душегубство. Наоборот, вы герой, ибо завалили на своей частной земле или в приватном пространстве своего дома, проникшего туда явно не с доброй целью непонятного ханурика. Если и есть что-то по-настоящему святое для новой морали, так это приватность, ее величество — частная собственность. Время, потраченное приличным человеком на зарабатывание собственности — это не только виноват, но и виноват, Ценится новой моралью гораздо более, чем целая жизнь грабителя, пришедшего эту собственность отобрать. И в отличие от сердобольных деревенских старух, жалеющих и рыдающих над несчастной судьбой бродячих по деревне кандальников-душегубцев, человеку новой морали преступного дерьма не жалко. Вор должен сидеть в тюрьме, а приличный человек кататься на карусели. Цементом общества может быть либо насилие, либо монета. Третьего пути не дано, и это понятно. Либо вы делаете что-то добровольно, в результате личной заинтересованности, либо вы работаете потому, что вас заставляют. Конечно, можно встать в позицию демогого и написать книгу что-нибудь вроде дисциплинарного санатория, где сравнить западное общество с тюрьмой, в которой вместо кнута доллар типа люди не хотят, но вынуждены ходить на работу и вкалывать без продоху на нелюбимой службе, чтобы соответствовать ожиданиям общества. А жизнь-то проходит. Некоторые из Зиновьева Лимонова и Лимоновы даже договариваются до того, что современное западное общество гораздо жёстче рабовладельческого, ибо всем промывает мозги и загоняет на всю жизнь в рабство кредитов за жильё, машину, обучение что ответить вышеупомянутым авторам душелюбам, нападающим на капитализм в пользу всеобщего братства. Что сказать, когда вам в лицо заявляют, будто гнёт доллара ничуть не слаще гнёта насилия и также заставляет людей корячиться на нелюбимой работе. Можно, конечно, ответить, что никто никого корячиться совершенно не заставляет. И на том же западе полно людей, которые совершенно не боятся потерять работу и живут так, как им хочется, ночуют на скамейке, одеваются на помойке. Но я предпочту для ответа блистательные слова Айн Рэнд. Негодяй, утверждающий, что не видит разницы между силой доллара и силой кнута, должен почувствовать эту разницу на собственной шкуре. Вот так с ними и надо. Ты считаешь, что быть нищим кандальником и современным менеджером с автомобилем и посудомоечной машиной одно и то же? Пошёл в бомжи гнедо. Тем и прекрасен капитализм, что он даёт людям свободу. Свободу предпринимать и свободу бомжевать. А уж и свободы предпринимать естественным образом вытекают, как инструменты, все прочие свободы и права человека. Работай как можешь и живи как работаешь, самый благородный из всех придуманных людьми лозунгов. Деньги это овеществлённая свобода, пронизывают всё в нашем лучшем из миров. Вот ведущий одной из американских программ, похожей на сам себе режиссёр, обращается к американским зрителям с призывом присылать им в программу смешные сюжеты, снятые на бытовые видеокамеры. Шлите нам свои сюжеты, заработаете немного зелени, поможете своей стране. И он прав, поскольку в правильно устроенном государстве личная выгода гражданина обогащает страну в целом. Некоторые наши граждане в этом сомневаются, они недоумевают над методами подсчёта ВВП в развитых странах. Мол, что это такое? Ты меня постриг, и я дал тебе 10 долларов. Потом я тебе сделал маникюр, и ты мне заплатил 10 долларов. Ничего в стране не прибавилось, но к ВВП страны экономисты прибавили 20 баксов. Весь этот капитализм дутый, он существует только пока на него работает несчастный третий мир. К третьему миру мы ещё вернёмся, а пока разберёмся с дутьём. Наши постсоветские граждане, переболевшие чугунными чушками на душу населения, Чересчур абсолютизируют материальное производство. Им кажется, что кирпич, произведенный на заводе, без разницы капиталистическим рабочим или социалистическим полурабом, это реальный вклад в экономику. Вот он лежит, его можно в стену дома заложить. А услугу что? Услугу можно и бесплатно оказать, по дружбе. Ты меня попросил, я тебя постриг, а завтра ты мне поможешь дом построить по-соседски. Так и жили, как в деревне, натуральным хозяйством, зато по-братски, без денежного оборота. Да и какие расчёты, если все люди братья? Но в нормальной экономике продажа услуг ничем принципиально не отличается от продажи товаров потому что обмен деньгами это и есть, собственно говоря, экономика. Продажа услуги, будь то услуга парикмахера, проститутки или художника это нормальная экономическая транзакция, если с неё заплачены налоги.